Глава 33. Стася. Когда немного успокоилась после очередной эмоциональной встряски, вспомнила про слова Ореса и первым делом тщательно проверила сумку. Вроде все перетряхнула, начиная от расчески для волос, заканчивая злосчастной флешкой, от которой стоило бы избавиться. Но ничего. Вот только интуиция кричала, что я на верном пути. Пришлось зайти на второй круг, и, как оказалось, не зря. В подкладке нашла небольшой надрез по шву, Его и найти-то можно только, если искать специально. И, конечно же, под подкладкой нашла небольшой кругляш, а назначение которого даже гадать было не нужно. Этот придурок все-таки переиграл меня. Да и я хороша. Всегда была начеку, а тут расслабилась. Поверила в собственную непобедимость. Первым порывом хотелось избавиться от дряни, но затем я вернула его на место. Нужно было сначала придумать план, а потом уже решать, как быть жучком. Вполне возможно, что он мог помочь при случае. Но чтобы придумать, как сбежать из-под охраны, нужна была информация. Я не сомневалась в словах Астахова. Скорее всего, ради шифра меня и правда будут искать. Но мужчина вряд ли знал, у кого я могла попросить помощи, потому и недооценивал меня. И это было мне на руку. Хотела ли я остаться после того, что случилось между нами? Нет. Секс не повод для знакомства. Так ведь говорят. Подумаешь, физиология. Но я не строила напрасных надежд. Арес не отпускал меня лишь потому, что сам хотел использовать. Ни о какой заботе тут речи быть не могло. Такие, как он, только берут. А мне уже хватило предательства. Внизу заметила Машу. Она сидела в гостиной, обложившись журналами и цветными мотками ниток. Я застыл, удивленно разглядывая происходящее. «Ой, привет!» — улыбнулась девушка, заметив меня. «Ты вяжешь?» — «Ну, это сильно сказано», — отмахнулась она, закрывая один из журналов. «Пытаюсь». «И что это будет?» — кивнула на что-то невразумительное в ее руках. «Должны были быть пинетки, но, кажется, что-то пошло не так», — хохотнула она. «Похоже, опять где-то свернула не туда. Или петель не добавила». и задумчивый взгляд опустился на кусочек вязания. «Любишь рукодельничать?» «А, да так!» — пожала она плечами. «Надо же себя чем занимать!» Заметив мой взгляд, она секлась. «Ты опять думаешь, что я тут под замком?» — догадалась она на моих мыслях. «А разве нет? Я доверяю своему мужу в вопросах безопасности». Я присела рядом рассеянно взяла в руки один из журналов. Вроде смотрела на разворот, но сама думала, как бы найти возможность выбраться из-под бдительного ок моих тюремщиков. Какое-то время мы так и сидели в тишине. А затем я почувствовала очередной Машин косой взгляд. «Что?» — не выдержала я. «Ничего», — смущенно улыбнулась-то. «Извини». Но я успела заметить, куда именно она посмотрела. Машинально прикоснулась рукой к шее, где остались следы от <coughs>, недавней страсти Астахова. И покраснела. «Прости, я просто...» «Просто что?» «Удивлена?» «Чем?» Слишком резко спросила я. «Что, твой друг посмотрел на такую, как я?» Машина лицо вытянулась, и она уткнулась в журнал, явно чувствуя себя неловко. «Я нет, имела в виду», — тихо произнесла девушка чуть погодя. «Просто рез никогда никого не приводил к нам». Эти слова вызвали неожиданный прилив тепла где-то внутри. Но я запретила себе даже думать в эту сторону. «Нет, мне это было не нужно. Нет в этом ничего такого, просто он преследует свою выгоду для бизнеса, вот и все». Мы снова молчали довольно долго. Я сама не понимала, от чего злилась. Мне ведь должно было бы плевать, но что-то мешало отмахнуться от слов этой девушки. «Ты ведь все равно сделаешь по-своему?» — вдруг спросила она. «О чем ты? Ну, сбежишь от него, да?» Я напряглась, понимая, к чему наклонит. Подозревала, что это специально сделано, чтобы отвлечь меня от цели. «Разве отсюда можно сбежать?» Предельно равнодушно спросила я. Маша посмотрела на меня так, словно я сказала полную ерунду. «Самой, конечно, нет. Что ты имеешь в виду? Кстати, это уже была в саду? Там потрясающие клумбы с ромашками. Идем, покажу». «Какие еще к черту ромашки?» Пока пыталась понять, о чем говорит эта странная девушка, та уже тащила меня к выходу. Впрочем, что я теряла. В итоге мы действительно вышли из дома и направились в сад. Минут десять Маша рассказывала, что и где растет. Я уже начала терять терпение, собравшись вежливо попрощаться и уйти, как вдруг. Я помогу тебе. Что? Шокированно посмотрела на нее. Аре сказал, что оставаться здесь, в твоих интересах, подозреваю дело в безопасности. Я лишь поморщилась в ответ. Ага, безопасности. Кое-что другое его интересовало, чтобы ключ к архиву был под рукой. Или просто ценный кадр, который по щелчку выполняет любой каприз. Не очень-то не верилось, что мужчины, правда, уничтожат данные. Но ты ведь все равно не успокоишься, — продолжала хозяйка дома. — К чему ты ведешь? Сама ты точно куда-то вляпаешься, а так тебе поможет надежный человек. Я закатила глаза и, развернувшись, пошла к дому. Маша быстро догнала меня. Ты мне не веришь, но если передумаешь, скажи. И этот надежный человек, конечно же, не сдаст меня твоему мужу или Аресу. сарказмом произнесла я. «Ага, конечно. Я скорее поверила бы, что он не просто сдал, так еще и упаковал бы опять». «Не сдаст», — уверенно заявила она. «И ты ему так доверяешь? Он мне жизнь спас. Дважды», — тихо ответила девушка, не глядя на меня. «Но дело твое, решать тебе. Передумаешь, знаешь, где меня найти».